Поговорим сначала о праздничных рекордах позитивного характера. С начала декабря у японцев заняты все вечера. Сослуживцы и деловые партнеры спешат на очередной Бонэнкай, bon встречу для забывания старого года. Оттуда гости расходятся, нагруженные сувенирами. Японские фирмы ежегодно списывают на развлечения в интересах дела более 50 миллиардов долларов, сумму, превышающую военный бюджет страны. В Японии существует культ подарков, и Новый год, бесспорно, является его кульминацией. Сама традиционная система зарплаты, когда в декабре все привыкли получать трехмесячный бонус, способствует этому. Затянувшийся экономический спад побуждает некоторые фирмы сокращать праздничные выплаты, но целиком отменять их никто не решается. Поэтому универмаги торгуют в авральном режиме, временно нанимая старшеклассников, студентов и пенсионеров помогать штатным продавцам. Все предельно упрощено. На одном этаже подарки по 300 долларов, на другом по 100, на третьем по 50 Покупатель приносит визитные карточки своих родственников, сослуживцев, деловых партнеров. Их сканирует, чтобы рассылать сувениры по домашним адресам. По цвету упаковочной бумаги можно судить о цене подарка. Это очень важно, ибо каждая семья ведет скрупулезный учет, что от кого получено. Главное для японца послать в ответ нечто не менее ценное. Подарочная амплитуда год от года расширяется. В Японии 45 миллионов семей, и каждый из них рассылает в среднем по 20 праздничных подарков и по 50 новогодних открыток. Нетрудно подсчитать астрономическую нагрузку для почты, более 2 миллиардов открыток. Так что почтальоны заняты даже больше продавцов. С 10 по 25 декабря можно посылать открытки по льготному тарифу, а в последнюю неделю года уже в 3 дорога. Предновогодние недели – сезон банкротств и массовых увольнений, следовательно, сезон самоубийств. Возле кратеров вулканов перед праздниками выставляют полицейские патрули. В стране восходящего солнца ежегодно кончают с собой более 36 тысяч человек. Десятилетия назад самоубийц было в полтора раза меньше. Причина увеличения их количества – потеря уверенности в завтрашнем дне – которая некогда была стержнем японского образа жизни. Японскую экономику не случайно называют велосипедной. Она сохраняет устойчивость только при высоких темпах роста, а на девяностые годы пришелся самый затяжной после войны застой. Под угрозой главное слагаемое японского экономического чуда — система пожизненного найма. Вот уже несколько лет подряд она подвергается эрозии. Ведущие фирмы стали переводить производственные мощности за рубеж в страны с более дешевой рабочей силой. Это разорило отечественных субподрядчиков и мелких поставщиков. Затем компании начали сокращать штаты японских сотрудников. Сперва досрочно избавились от 50-летних, потом взялись за 40-летних. Японцы, привыкшие наниматься на работу, как и жениться один раз на всю жизнь, психологически гораздо меньше подготовлены к увольнению, нежели американцы или западноевропейцы. Поэтому оказаться за воротами для них поистине трагедия, нередко повод свести счеты с жизнью. Было бы, разумеется, натяжко и утверждать, будто все самоубийства в Японии совершаются именно под Новый год, но на две последние недели декабря, как правило, приходится два среднемесячных показателя. Выходит, интенсивность суицида возрастает, по крайней мере, в четверо. Такова стала диалектика японского Нового года. Для большинства людей – самой радостной, а для кого-то – самой трагичной поры. Глобализация на уровне туалетов В Китае, где началась подготовка к Олимпиаде 2008 года, вызвала большой интерес прошедшая в Сингапуре всемирная конференция «Культура общественных туалетов» Вызов времени. Более двухсот делегатов со всех континентов обсудили на ней вопрос о создании международной организации, предназначенной специально заниматься данной проблемой. Пекинским полицейским предписали изучать иностранные языки, всем без исключения английский, плюс по выбору и японский, или русский, или арабский. Приедет много иностранцев, надо быть готовым к неординарным ситуациям.